French Global. Менее чем за полтора года я построил три крупнейшие в своих сферах франчайзинговые сети в стране. Две из них вышли на международный рынок. Именно тогда я понял свою ключевую компетенцию масштабирование бизнеса и создал холдинговую управляющую компанию French Global, которая занимается развитием франчайзинговых сетей. К тому моменту я не только имел мощнейшую в России экспертизу в развитии собственных франшиз, но также принимал участие в масштабировании сотен бизнесов как ментор. Сегодня French Global работает в четырёх направлениях. Первое менеджмент, управление собственными и партнёрскими франчайзинговыми сетями. Второе услуги: упаковка, продажа франшиз, маркетинг, найм персонала и другие сервисы. Третье обучение. Крупнейший в России форум по франчайзингу French Global RF и трехмесячная программа French Booster по развитию франшиз French Booster RF. Четвертое — консалтинг: консультации и стратегические сессии по франчайзингу и масштабированию бизнеса. Не буду скрывать, я начинал заниматься франчайзингом, чтобы заработать денег и обеспечить своей семье достойный уровень жизни. Лишь спустя годы я понял очень глубокий смысл этой модели в целом. Франшиза это не товар и не услуга, это партнёрский бизнес. Когда мы продаём франшизу и берём человека в партнёрство, мы даём ему возможность начать новую жизнь. Мы даём ему возможность стать владельцем бизнеса, больше зарабатывать, получить больше свободы и войти в сообщество франчайзи, мгновенно попав в новое окружение. Его жизнь меняется раз и навсегда. Вокруг него начинает плавиться реальность. Его друзья, знакомые и родственники тоже понимают, что это возможно, и зачастую начинают двигаться в направлении собственного бизнеса либо развиваться профессионально, чтобы также увеличивать уровень своего благосостояния. Когда мы помогаем собственнику микро или малого бизнеса запустить качественную франшизу и выйти на федеральный уровень, Мы влияем на жизни тысяч людей, а увеличив продажи одной франшизы в несколько раз, этих людей становится ещё больше. Именно поэтому я занимаюсь не только развитием своих франшиз, но и помогаю другим. French Global занимается не только упаковкой и продажами, но и обучением, и консалтингом, чтобы на российском рынке появлялось всё больше качественных франшиз, а франчайзи, которые открыли бизнес, начали зарабатывать Я остались довольны тем, что присоединились к той или иной сети. Я специально поместил в введение всю основную лирику о том, кто я такой и откуда я ворвался в мир франчайзинга. На деле эта аудиокнига более прикладная. Она была записана для тех, кто действительно хочет открыть бизнес по франшизе. В ней я буду приводить множество примеров из своей практики, и делиться своими наблюдениями относительно того, что вообще происходит в этой сфере в России, и расскажу о своих ошибках, чтобы ты их не повторил, потому что любая из них обходится слишком дорого. Это не сотни тысяч и не миллион, а сотни миллионов рублей. В основу моего рассказа положен личный опыт, история развития моих сетей, а также опыт тысяч моих клиентов и учеников. И я решил поделиться им с тобой.